Глава девятнадцатая. «Тебе конец!» Низким и медленным голосом произнес Демонюга, наступая на меня. «Я сожару твои кишки, освободитель!» Вот опять он назвал меня освободителем. Демон грузно подбирался ко мне. Пол от каждого его шага трясся. Но я остался на месте, и вместо того, чтобы бить в ответ кроссом, я уклонился от удара мощной лапы. Демона по инерции развернула, а я схватил его сзади и сделал немецкий суплекс. Бросок с прогибом. Мне бы никогда не хватило силы, но я чувствовал, как макс обернул мою поясницу, давая мне мощи. Сам я упал, а демон вонзился рогами в пол и проломил его на хрен Из дыры торчали демонические ноги в старых кроссовках. В воздух поднялась пыль и забилась в нос. Спящая на ринге кошка укоризненно на нас взглянула и продолжила дрыхнуть. Если бы она нашла другое место для сна, дрались бы там, и падать было бы мягче. Но старый Герберт не хотел ее беспокоить. — Блин! — сказал я. — Не думал, что так получится. Давай помогу. Я протянул старому Герберту руку. Он лежал в дыре ногами вверх и сдувался, становясь меньше. Из демонической формы он превращался назад в человека. — Зачем ты меня так сильно бросил? — спросил он, поморщился и покрутил головой. «Ты обещалжрать мои кишки напомнил я и рывком вырвал полукровку из ямы разве ну бывает а зачем ты тогда ударил меня по голове я само получилось ты же морду подставляешь а что генерал борин тоже может обратиться нет старый герберт еще раз покрутил шеи и поморщился когда хрустнул позвонок он и так силен как обращенный С самого начала еще у него лис». этот генерал очень мощный и быстрый боец Я посмотрел целую сотню его боев, убил на это чуть ли не сутки, а потом начал подготовку. Пассажир давал мне сил, но пока этого мало, а бой совсем скоро. — А все полукровки обращаются? — спросил я и добавил. — Если что, я же говорил, что мало что помню. — Ты говорил, да. Обращаются не все, в зависимости от наследства. Некоторых можно понять только по крови, но любой полукровка — в первую очередь человек. Старый Герберт гордо поднял голову. — Главное, никогда его не сердить. Но люди наверху прямо с ума сходят, когда нас увидят. Я-то еще ладно, а остальных могут прибить на месте. — А откуда это презрение? Только из-за демонической формы? — Нет, просто раньше полукровки были воинами в армии молчаливого короля. Вы его называете забытым. Там наших презирали за человеческую кровь, а люди — за демоническую. И вот так все до сих пор. Уже сотни лет. Он грустно вздохнул. Эх, еще раунд. Не, хватит. Было круто. Я поднял ладони, старый Герберт по ней шлепнул своей. Давай разбор. Где там Орлам? Тренера нигде не было. В начале боя он сидел на скамейке с грустным видом, а потом, когда старый Герберт обратился, куда-то свалил. Орлам дрых в подсобке на кушетке. Рядом с ним на полу лежала маленькая пустая бутылочка с чем-то вонючим. Будто кто-то залил туда расплавленный гудрон. «И когда это он успел напиться?» — спросил я. «Это не алкоголь», — сказал старый Герберт. «Это ламария». «Что это за гадость?» «Типа то, что он тогда тебя напоил. Только твоя вызывала плохие воспоминания, а у него сейчас хорошие». «Да, тренер спал с улыбкой на лице». «Вспоминает бои», — пробасил старый Герберт. «Больше у него удовольствий в жизни нет». — Плохо, — сказал я. — Надо бы ему помочь. — А как? — Что-нибудь придумаю. Когда закончилась тренировка, зазвонил телефон. Не мой старый, который до сих пор был заблокирован. Я купил новый. Меня зачем-то вызвал сам Даргон Квинт. Не знаю зачем, но надо срочно ехать. Тем более смысл продолжать тренировку, когда тренер до сих пор еще в отключке. здесь направо подсказал Максвелл на перекрестке. Он дорогу помнил, часто ездил в поместье Квинтов вместе с Орламом. И чем ближе к поместью, тем отзывчивее становилась местная полиция. Если в городе Долима неодобрительно поглядывали на красные треугольники, герб семьи охотников, то здесь иначе. Они улыбались, до да ушей кивали, а один раз даже разрешили проехать по повстречной, чтобы я не стоял в пробке. Есть и другая польза от новой семьи. Мы вчера с Орламом бесплатно перекусили в одной забегаловке в Нижнем. Хозяйка-азиатка, как только увидела мою карточку, сразу отказалась брать деньги. А вот полукровки нас недолюбливали. Но они так относились ко всем семьям охотников. Ворота поместья открылись сразу, едва показалась моя машина. Я заехал во двор. Глаза отдыхали от зелени газонов и деревьев после сплошных белых зданий верхнего города. Слуга взялся сам припарковать мою тачку а я пошел к входу. Охранник в боевой броне открыл мне дверь. — Ммм, все немного иначе, чем в прошлый раз. Хотя сыновья Квинта наверняка меня ненавидят. Младший рук, которому я врезал по рожу, уж точно. Он показался в коридоре, но сразу будто о чем-то вспомнил и куда-то смылся. Ну и ладно, общаться с ним я не хотел. — Слышал, ты дал ему по морде? — спросил максвел Было дело. Приставал к сестре, ублюдок. «Ты правильно сделал. А что, его отец?» «Хотел меня выгнать, но вмешала Сида. Ее самой не было. Жаль. Слуга, стоящего у лестницы, поклонился мне. «Господин Даргон ожидает вас», — пафосно сказал он и показал вверх. «Сюда, пожалуйста». Даргон Квинт сидел во главе большого стола, накрытого белой скатертью. Больше никого. «Он показал мне на место возле себя». Я сел на стул с мягкой обивкой, глядя на большую и пустую белую тарелку перед собой. — Спасибо, что пришел, — сказал Квинт. — Рад, что у нас наконец-то выдался шанс нормально поговорить. Я кивнул, не зная, что ответить. — Я хоть и зовусь первым охотником, — продолжил Даргон, — но самой охотой, разумеется, не занимаюсь. Просто давно уже не на кого. — Конечно, я бы мог, у меня мощный пассажир, — он похлопал по плечу. Я умею использовать его способности, а в молодости неплохо дрался. Не как ты или орлам, но тоже неплохо. Я опять кивнул. Вошли слуги. Передо мной поставили что-то похожее на отбивную. Запах отличный, сразу же засосало под ложечкой. А у Квинта был стейк, почти не прожаренный. Я видел блестящую кровь, стекающую на тарелку. — Мир изменился, — сказал Даргон но не так сильно, как думают мои дети. — И что именно изменилось? — спросил я вежливости ради. — А что нет? — Ну, мы больше не охотимся на демонов, — он усмехнулся. — Мы используем энергию Горнила и Иблисов для своих целей. Мы развиваем промышленность, финансы, технологии и медицину с помощью древнего и могущественного врага, который теперь стал нашим рабом. — Демоны? — Верно. Он отрезал кусочек ножиком по тарелке потек сок нет не сок а почти настоящая кровь не я не понимаю почему люди любят малопрожаренные стейки но у него почти сырое мясо ну ладно у каждого свои причуды какая мне разница если он не прожаренный стейк или дрочит танцуя в припляску я здесь чтобы заработать на операцию но что осталось прежним спросил даргон сам себя охотники по-прежнему самые влиятельные силы в империи Даже правитель Ремодеус вынужден прислушиваться к нашему мнению, и в некоторых случаях отказаться он не может. Я, наконец, попробовал свое блюдо. А неплохо, горячее мясо прям таяло на языке. Только соли маловато и слишком остро. — И еще в копилку традиций. Мы деремся, — сказал Даргон. — Адский забег существует с тех пор, как мы прикончили забытого, ну или молчаливого короля демонов. А некоторые ученые думают, что даже раньше семьи охотников выбирали самого лучшего бойца для победы. — Вопрос престижа? — спросил я. — Не только. Он посмотрел на меня. Победитель может назвать одно желание. Если оно выполнимо, то другие семьи обязаны его исполнить. Не только они, но и даже правитель должен поспособствовать и помочь. — Ого! — сказал я. — Поэтому вы так настроены на победу. — Верно. Это старая традиция, но она действует до сих пор. Орлам дал нам несколько побед, но в прошлом году, когда он не участвовал, мы проиграли. И желание, которое высказал боец семьи Кастнер, сильно ослабило наши позиции. — И вы хотите, чтобы я после победы сказал желание, которое поможет вам? — Да. Ты дерешься от нашего имени. Ты получишь бонус за победу. Больше, чем главный приз за участие в забеге и ты получишь гарантию что будешь участвовать в аском забеге в следующем году а может и в другом турнире у нас они бывают часто сможешь скопить на будущее для себя и сестры ты даже он улыбнулся с елочек кусочек ты даже можешь вообще не думать о будущем только не говори об барламе предупредил Максвелл. но было поздно я уже открыл рот но вот орлам с орламом другое дело даргон нахмурился Мои дети его ненавидят. Тебя, кстати, тоже недолюбливают. Но знай, я запретил им как-то тебе вредить. Ага, я прям поверил. Они хотели выгнать Орлама сразу после аварии, говоря, что он бесполезен. Но я держал его столько, сколько мог, потому что помнил, как он помог нашей семье. Но дело в другом. И в чем? Он алкоголик, он психически нестабилен». Он не хочет лечиться, я его предупреждал, но он не слушал. И вот эта история с лисом. Вот это уже вопрос престижа. Я не могу оставить в семье того, кто меня игнорирует и ведет себя по-своему. Но мне было тяжело говорить те слова. Он мне как сын. Я доел отбивную, хотя аппетит во время этого разговора куда-то исчез. Адаргон продолжил. Не надо делать из меня демона. Я терпел долго. Но иногда нужно делать такие вещи. Даже если мой сын открыто нарушает мою волю, я его прогоню. Главное — это благополучие семьи Квинт. Он взял большой пузатый бокал с красным вином, немного понюхал, отпил и подержал во рту, прежде чем, наконец, выпить. Ты на нашей стороне, поэтому получишь много. Я тебя уважаю, но если бы даже ненавидел, то ты все равно бы остался с нами, раз ты наш боец. Мое личное мнение не имеет значения, как и мнение моих сыновей. У меня не вино, а коньяк высокой узкой рюмки. Неплохой, но крепче, чем я привык. Много пить я не стал. Я уважаю Орлама, но благополучие семьи требует, чтобы я от него избавился. Даргон отставил вино в сторону. Мои сыновья тебя не любят, но даже когда они будут после меня, они будут относиться к тебе так же хорошо, как и я сам». «Потому что ты нам нужен». Он замолчал. Передо мной поставили блюдце с каким-то пирожным лимонного цвета. Пахло тоже лимоном. «Как твоя сестра?» — спросил Даргон. «Пока лечится, но нужна операция». «Я слышал. Мы тебе немного поможем с обычным лечением. Операция дорогая даже по нашим меркам, но в случае твоей победы мы добавим столько, сколько нужно». И даже выше, чтобы вы потом пожили до следующего чемпионата, ни в чем не отказывая. Он хитрый, ведь заранее он не оплачивает, чтобы у меня была мотивация победить. Но хоть что-то, ведь главного приза не хватит на операцию. Как же здесь все дорого. Я очень рассчитываю на этот бонус. — Скажи спасибо, Иди, что напомнила мне о твоей сестре, — сказал Квинт а то бы я не включил ее в страховку. — Кстати, я слышал, вы недавно были с Ида в ресторане. — Да. — И там ты подрался с петшими Верно, — сказал я после секундного раздумья. — Это запрещено? — Хе, смеешься? — он фыркнул. — Да хоть всех их избей. Делай, что хочешь, но не попадайся их прикормленным долимом. Мне плевать на драки. Он замолчал и пристально посмотрел на меня пока ты не проиграешь». «Ладно, понял», — сказал я. «И что касается Иды», — Даргон задумался, — «я даже не заметил, как она выросла. Вроде недавно была мелкой врединой, что бегала по дому, а сейчас... Но у меня нет никаких предубеждений насчет того, с кем она встречается. А раз уж приглянулись друг другу, то я не против». Он убрал салфетку с коленей и поднялся. «Спасибо, что откликнулся на предложение и за беседу. Кстати, когда кончится турнир, я посмотрю, что сделай, чтобы ты не скучал. В семье всегда есть работа, особенно для человека, который так хорошо владеет лисом. Разная работа, но оплачивается хорошо. Быть может, ты проявишь себя не только как боец, и ты можешь занять более высокое место. «Счастливого дня!» «И удачных тренировок!» Даргон пожал мне руку и ушел. Я поехал забрать сестру из больницы. «Здесь направо», — обреченным голосом сказал Максвелл, который стал почти как GPS-навигатор. «Хорошо, что ты помнишь дорогу», — свернул я куда нужно. В открытое окно задувал ветерок, обдувая лицо. Уже темнело. В магнитоле играла какая-то тихая навязчивая музыка. Я барабанил пальцами по рулю в такт мелодии. Сходить что ли потом, еще раз поиграть с теми ребятами? Ну, это после боя. Немного болела спина после сегодняшних тренировок. Завтра они продолжатся. Надо еще разобраться с Орламом, чтобы он больше не уходил в сторону грез. Опыт Орлама мне пригодится, потому что этот генерал, с которым я скоро буду драться, совсем бешеный. Я выехал на пустынное шоссе за городом. Так быстрее, пробок нет. Да и зеленые кусты расслабляли глаза после белых зданий. «Внимание!» — раздался скрежущий голос в магнитоле, и я вздрогнул. «Объявлено чрезвычайное положение. Согласно приказу правителя ремодеуса Унбата, всем жителям верхнего города он оказывать содействие силам правопорядка». «Что там случилось?» — спросил я. «Я бы пожал плечами», — ответил максвел «Но ты все равно не увидишь». Странно. Я поехал дальше. Уже совсем стемнело, я включил фары. И за поворотом я увидел силуэт человека, который пытался перебежать дорогу прямо перед моим носом. Я ударил по тормозам, меня аж подбросило, но машина остановилась. Перед ней стояла темноволосая девушка в майке с голым животом и в джинсах. Она уперлась руками в капот машины, в шоке от того, что ее едва не сбили. «Вид у нее испуганный». — сказал максвел Куда она так неслась? Ее кто-то преследует? — Что случилось? — спросил я, выглянув в окно. — Не бойся! — Они меня ищут, — сказала она дрожащим голосом и присмотрелась ко мне. — Алекс, это ты? Она подняла голову, и я ее узнал. Это та полукровка, которая в тот раз тащила у меня конверт с деньгами, превратившись в демона. А потом сама вернула деньги, и мы с ней в общем неплохо провели время лия называла ее имя, но я никак не мог вспомнить девушка дрожала от страха а они за мной идут сказала она и всхлипнула помоги мне пожалуйста только осторожнее предупредил максвелл как бы это ни было западней я тоже так подумал я осмотрелся из машины по сторонам глазам стало неприятно Это Максвелл что-то сделал, но я опять стал видеть при таком плохом освещении. Будто перед глазами прошла шторка, меняющая вид. Теперь я видел, как в тепловизоре. Охренеть, а это круто! Но кроме этой девушки никого не было. Я присмотрелся. Рожки у нее больше не торчали, как в прошлый раз. «Пожалуйста — Пожалуйста, — взмолилась она. «Садись — Садись, — сказал я по ее задницу и сиськи», — посоветовал максвел «Нет, ты не думай, я не про это. Вдруг там оружие? Помолчи». Полукровка села рядом. Я развернул машину и поехал. На шоссе одинокий автомобиль привлечет больше внимания, чем в городе. «И куда тебя увезти?» — спросил я, заезжая на одну из боковых улочек. «Не знаю. Я здесь впервые. Ринер меня нашел». Я сбежала и заплатила лифтеру. И поднялась сюда. Она вздохнула и вытерла глаза. Косметики нет, но лицо у нее без этого симпатичное. Не знаю, куда дальше. Только бы подальше отсюда, если меня обнаружат. Убьют, — сказал Максвелл. Очень болезненным способом. Я знаю, куда. Я резко вывернул направо. Машину немного занесло, но я удержал управление. Здесь есть один человек. — Полукровка-пожиратель из бара? — спросил Максу. — Ага. Раз уж он здесь, то... Из проулка прямо перед нашим носом выскочила машина. У нее загорелись фонари на крыше красным и синим. А путь назад мне преградила другая тачка, тоже с мигалками. «Пригнись — Пригнись! — приказал я девушке. Она пригнулась очень быстро. «Остановитесь — Остановитесь! — раздался голос, усиленный динамиком рупора. — Согласно особого распоряжения аэромоделса Унбата, мы проверяем весь транспорт в... — Эй, вы чего? — крикнул я. — Я из семьи Квинт, вы там совсем уже? У машины стояли два силуэта в форме патрульных. Один держал рупор в руке. — Хм, а ведь до поместья Квинтов отсюда недалеко. «Квинты — Квинты? — спросил один из них. — Ну и чего мы тогда остановили их? Не увидел треугольники. «Пропустите его!» — приказал второй. На патрульных машинах погасли фонари. Та, что была впереди, отъехала, пропуская нас. Пригнувшаяся полукровка, у которой дрожали руки, выдохнула. «Главное, не поднимайся», — прошептал я. «Могут заметить». «Спасибо», — едва слышно ответила она. «Проезжайте, господин». Толстый патрульный виновато улыбался, стоя на расстоянии. «Мы не разглядели знаки!» «Простите нас, пожалуйста, и проезжайте!» Просто в город проникла полукровка и... «Внимательнее в следующий раз!» Напыщенно суровым голосом предупредил я, собираюсь ехать дальше как можно быстрее. Но не вышло. «Ну-ка стоять!» Раздался новый крик, еще громче, с сильным металлическим лязгом. «Досмотр не окончен!» Из проулка выскочили другие бойцы. На этот раз в черной боевой броне и шлемах. На плечах эмблемы в виде крылатой змеи. А уж винтовки у них целые пушки. И двое нацелились из них в мою машину. «Особое распоряжение правителя он Онбата!» — рявкнул их командир через невозможно громкие динамики шлема. «Досматривать весь транспорт! Плевать, кто там сидит!» Даже в темноте видно, как побледнели патрульные. Но у этих ребят в броне власти больше. но что случилось?» — крикнул я. — Я тороплюсь! В верхнем городе полукровка! Досматриваем все и всех! Если мы ее найдем... Он достал пистолет, снял его с предохранителя и пошел в мою сторону. А остальные бронированные продолжили целиться в меня и своих пушек.